К тому времени, когда половину тропы, ведущих к пещере двери... «Она крутая», — сказал хенчик и не погрешил против истины. Осталось позади, пошел уже одиннадцатый час, и солнце прогрело воздух. Эдди остановился, вытер шею банданной, посмотрел на извивающиеся сухие русла к северу от тропы. Тут и там в склонах зияли черные дыры, и он спросил ронда не гранатовые или это шахты. Стрелок ответил, что да. И в какую ты хочешь отвезти детей? Она отсюда видна? Видна. Роланд достал свой единственный револьвер, наставил на выбранную им шахту. Посмотри поверх прицела. Эдди посмотрел и увидел глубокую расщелину, формой напоминающую двойную латинскую букву «С». Почти до самого верха ее заполняла густая тень. Он понял, что солнце, если освещало дно, то лишь на полчаса и в полдень. Одним концом Расселина упиралась в скалу. Эдди предположил, что вход в штольню находится именно там, но тень не позволяет его разглядеть. Второй, юго-восточный конец Расселина, переходил в сухое речное русло, которое избегало к восточной дороге. А уж за восточной дорогой до самой реки тянулись рисовые поля. «На ум сразу приходит история, которую ты нам рассказывал». Эдди повернулся к стрелку. «О не Молнии». Само собой Только без червоточины, которая сделала всю грязную работу Да, без червоточины Скажи мне правду Ты действительно собираешься спрятать детей в глухом тупике сухого речного русла? Нет Горожане думают, что собираешься Даже женщины, бросающие тарелки Знаю Я хочу, чтобы они так думали Почему? Потому что не верю, что в поиске детей волкам помогали какие-то сверхъестественные силы. Услышав историю деда Тиана, я понял, что в волках вообще нет ничего сверхъестественного. Нет. Просто в этом амбаре завелась крыса, которая на ушко шепчет тем, кто посылает и из Тандерклэпа волков. Ты хочешь сказать? Всякий раз крысы разные. Каждые 23 или 24 года. «Да». «Кто это делает? Кто может это делать?» «Точно я не уверен, но идея есть». «Тук? Предательство, передаваемое по наследству от отца к сыну?» «Если ты отдохнул, Эдди, думаю, нам лучше продолжить путь». «Оуверхолсер? Может, это Телфорд, который выглядит как ковбой из телевизора?» Роланд молча прошел мимо него. Под подошвами его новых сапогов крустили камушки. Зажатый в левой руке, розовый мешок болтался из стороны в сторону. Шар, лежащий в ящике из дерева призраков, продолжал нашептывать неприятные секреты. «Разговорчив, как всегда», — хмыкнул Эдди и последовал за стрелком.